Часть пятая. Назад к Атлантике. Глава сорок первая. День в Мексике. Эль Пасо, город на самом юге Техаса, воспринимается словно какой-то трюк. После неимоверной по величине пустыни, после бесконечных и безлюдных дорог, после молчания, нарушаемого только гулом нашего мотора, вдруг большой город, сразу сто тысяч человек, несколько сотен электрических вывесок, мужчины. Одетый точь в точь, как одеваются в Нью-Йорке или Чикаго, и девушки раскрашены н е так, словно рядом нет никакой пустыни, а весь материк заполнен кинематографами, маникюрными заведениями, закусочными и танц классами. Но ведь мы только что проехали эту пустыню. Мы двигались по ней со скоростью п 0 я т и миль в час, и все-таки нам понадобилось несколько дней, чтобы ее пересечь, так она велика. Мы поддались ее очарованию и иногда бурчали себе под нос что-то вроде пустыня внемлет Богу. Но в а л ь п а с о о величии пустыни даже не думали. Здесь занимались делами, скрежетали автоматические кассы и счётные машины, мигали рекламные огни и радио тяжко ворковало, как голубь, которому п о д п а л и л и хвост. Подкрепившись в первом ресторане толстенькими кусочками мяса, называвшимися бэби биф, Мы пошли пешком в Мексику. Она находилась тут же на окраине Эль-Пасо. Надо было только перейти мост через полузасохшую по случаю зимы Рио-Гранде, а там была уже Мексика, город Хуарец. Ити д в Мексику было страшно, и вот почему: на наших паспортах имелась годовая виза на пребывание в Соединенных Штатах, выданная нам мистером Эллисом Джонсоном, американским вице-консулом в Москве. Но каждая виза автоматически кончается, как только вы покидаете страну. Что будет, если по возвращении из Мексики в Соединенные Штаты нам скажут, что правительство Соединенных Штатов Америки считает долг гостеприимства выполненным и больше не настаивает на том, чтобы мы были его гостями? Ужас охватывал нас при м ы с л и о том, что остаток своих дней нам придется провести в городе Хуарец, находящемся в округе ч и х у а х у а А с другой стороны очень хотелось побывать в Мексике. В таких душевных треволнениях мы прибыли к мосту, соединяющему Эль Пасо и Хуарец, и вошли в помещение пограничного пункта. Близость Мексики давала себя чувствовать у д р у ч а ю щ и м эвако запахом. Не то карболки, не то формалина, которым было все пропитано в небольшом помещении пограничников. Иммиграционный чиновник, перекладывая сигару из одного угла рта в другой, долго с интересом рассматривал наши паспорта. Надо думать, что советские граждане очень редко появляются в пограничном пункте э л ь п а с а Чиновник неожиданно оказался благожелателен. Также неожиданно такой чиновник может оказаться придирчивым. У них никогда не разберешь. Профессия эта, как видно, всецело построена на эмоциях, настроениях и тому подобных неуловимых оттенках. Наш чиновник разразился громкой речью, из которой явствовало, что два русских джентльмена могут совершенно б е з б о я з н е н н о идти в Мексику. Их визы сохраняют свою силу. Двум русским джентльменам совершенно не надо об этом беспокоиться. После этого он вышел вместе с нами на мост и сказал человеку, сидевшему в контрольной будке: «Это два русских джентльмена. Они идут в Мексику. Пропустите их». Осторожный мистер Адамс спросил. Будет ли наш шумливый покровитель здесь, когда мы будем возвращаться в Соединенные Штаты? Да, да, ответил чиновник. Я буду здесь весь день. Пусть русские джентльмены ни о чем не тревожатся. Я буду здесь и впущу их назад в Соединенные Штаты. Мы заплатили по два цента какого-то сбора и через минуту оказались на мексиканской почве. На мексиканской стороне моста тоже находился пограничный пункт, но там никого ни о чем не спрашивали. Возле будки стоял, правда, шафранолицы мужчина с грязноватой шеей, одетый в ослепительный мундир цвета темного хаки с золотыми кантиками. Но на лице у мексиканского пограничника было н а ч е р т а н о п о л н е й ш е е презрение к возложенным на него обязанностям. На лице у него было начерто а н следующее: «Да, горькая судьба и н вынудила меня носить этот красивый мундир, но я не стану пачкать свои изящные руки». к о н т р о л и р у я какие-то грязные бумажки. Нет, этого вы не дождётесь от благородного Хуана Фердинда а н Христофора к о л б а х о с а Мы, не запасшиеся мексиканскими визами по случаю отсутствия дипломатических сношений между Москвой и Мексикой, были очень довольны, что столкнулись со столь благородным Гидальго и быстро зашагали по главной улице Хуареса.